Глава 9 Границу кластера парни миновали без приключений. Она была ровной, будто прочерченной под линейку. Густой подмосковный лес резко сменился лесостепью, а комфортное скоростное шоссе ухабистой разбитой дорогой. По обе стороны от нее расстилались поля некошенной высохшей травы, и лишь кое-где виднелись желто-зеленые деревья и кустарники. Двигатель урчал довольной кошкой. В багажнике звенели стеклянные банки с соленьями, а Грин вел внедорожник, лежа в полуразложенном кресле и расслабленно глядя вдаль. «Скоро въедем в город», – сказал он. Кластер перезагрузился лишь сутки назад, поэтому зараженных будет много. Командовать парадом буду я. Хотя, скажу честно, у меня нет подобного опыта. Старшим в группе всегда был либо проф, либо умник. Наша первая задача – выжить. Вторая – Проскочить городишка насквозь. Звучит обнатеживающе. Объехать не вариант. Проворчал Макс и крепче сжал цевья лежащего на коленях автомата. Другой дороги из твоей дачной дыры нет. А в полях мы на этой карете увязнем по самые яйца. Грин усмехнулся и отвлекшись от дороги посмотрел на Макса. Лучше бы твой друг купил рамный джип Рубикон. А на чем вы обычно передвигаетесь по Стиксу? Спросил Макс, напряженно глядя вдаль. На БТР. И даже это опасно. Матерый элитник может буквально разорвать его на части. Грин нахмурился и стер с лица привычную полуулыбку. Но это все же лучше, чем трястись от страха, сидя в легковой, ничем не защищенной машине. Как мы сейчас? Обреченно уточнил Максим. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Снова слова умника. Грин удивленно посмотрел на напарк. С этого момента я называю тебя не иначе, как умник, ум или умка. Иначе точно заработаю психическое расстройство. Последний вариант звучит слишком ласково и несколько двусмысленно, заметил Макс с улыбкой. Не льсти себе, умка, ты будешь только в моменты эпических фейлов. И возможно уже скоро. Парировал Грин и сосредоточился на дороге. Спасибо, Зеленый, обнадежил. Не ссы, умка, прорвемся. Грин улыбнулся и ударил ладонями по рулю. «Мы должны это сделать в прямом смысле слова. Поедем через убойки городишка по главной улице. Если нам повезет и на ней не будет заторов, то есть шанс пролететь мухой, даже не стреляя. А если удача изменила нам с зараженными? Тогда будем плутать, как бешеные зайцы. Навигаторы здесь не работают». Грин пожал плечами. и мочить твари из всех стволов. Из всех двух. Не хватает лишь карт и денег от Гая нашего Ричи. Максим с тоской смотрел на унылый, смахивающий на выгоревшую фотографию пейзаж и думал о том, что его жизнь полностью зависит от череды случайностей и словоохотливого напарника. Наверное, от Грина даже в большей степени. Неопытный одиночка может выжить в этой мясорубке лишь в том случае, если является героем комиксов, Дэдпулом или Веномом, например хотя по сути некоторых обитателей даров Улья, в том числе и его самого, вполне можно считать какими-нибудь людьми X. Он клокстопер, и эта способность позволяет быть почти неуязвимым, если, конечно, научиться пользоваться ей не случайно, а осмысленно. Однажды он уже применил этот дар Улья на практике, но пока сам не понимал, как это произошло. На горизонте показались дома, и ухабов на дороге стало больше. Ругаясь под нос, Грин маневрировал, Но периодически колеса попадали в ямы, и в салоне раздавались приглушенные всхлипы амортизаторов. «Открываю окна», – предупредил Грин. «Стреляем только в безвыходной ситуации по моей команде. На звук выстрелов сбегутся твари со всего кластера. В машине остаемся до тех пор, пока не появятся высшие зараженные. Учти, что кусач может вскрыть наш драндулет, как консервную банку, а матерый Рубер – просто смять ее в лепешку». «Тебе приходилось сталкиваться с Руберами?» – поинтересовался Макс с надеждой на положительный ответ. «Мы элитников вчетвером валили. Но в большей степени это была заслуга умника. Без клакстопера или тяжелой бронетехники убить их практически невозможно. Их слабые места помнишь?» «Подмышки, глаза и споровый мешок», – ответил Максим, чувствуя себя неопытной шкалотой. «Что будем делать, если встретим здесь элиту?» «Молиться всем богам, чтобы нас проигнорировали». Усмехнулся Грин и подмигнул Максу. «Такое случается?» «Да, но очень редко», – Грин пристально посмотрел в глаза Максима. «У нас есть два выхода. Первый – выжить. Второй – выжить обязательно. Я все еще надеюсь посидеть с тобой в баре за кружкой пива. Не лишай меня этой возможности». По обеим сторонам дороги потянулись старые деревянные дома. Покосившиеся заборы надежно скрывали от любопытных глаз все происходящее во дворах, и Максим отчетливо понимал, что встреча с зараженным может произойти весьма неожиданно. Сквозь шум работающего двигателя до них доносились редкие крики людей и рычание зараженных. «Выстрелов мы здесь, скорее всего, не услышим», – уверенно заявил Грин. «Вряд ли местные жители держали в домах оружие. А за хабаром ни один нормальный рейнджер, кроме нас, сюда не поедет. «Значит, боимся только зараженных?» «Не в этом дело, бади! Грин нахмурился и посерьезнел. «Сначала стреляй, а потом думай. И не пытайся никого спасать. Даже если у бабы третий размер, она будет заражена почти со стопроцентной вероятностью». «А с чего ты взял, что я брошусь спасать в этой дыре всех подряд?» «То есть третий размер для тебя это все подряд?» Грин посмотрел на Макса, выразительно подняв брови. «Я была тебе лучшего мнения». «Рад за себя!» – недовольно проворчал Макс. «Шучу, Бади, не обижайся!» Грин хлопнул Максиму по плечу и подмигнул. «А если рассуждать серьезно, то мы здесь никому не поможем. Скорее нужно искать тех, кто смог бы спасти нас!» На дороге попадалось все больше брошенных машин, и чтобы продолжить движение, Грин постоянно маневрировал, выписывая синусоиды и зигзаги. Максим рассматривал каждое авто, но ничего заслуживающего внимания не замечал, до тех пор, пока они не подъехали к перекрестку. Перед неработающим светофором стоял буквально распотрошенный Volkswagen Жук. его желтый в красных потеках корпус был разорван на две части, свернутая на бок крыша закрывала окна, а на капоте отчетливо отпечатался гигантский след когтистой лапы. Плохо дело. Грин нахмурился и снизил скорость. В лучшем случае здесь отобедал Рубер. И все бы ничего, но они редко охотятся по одиночке. Что будем делать? Хотя бы в общих чертах? Спросил Максим, пытаясь отогнать затапливающий сознание страх. Когда появятся зараженные, не стреляй без моей команды. Нам нужно продвигаться как можно ближе к выезду из этого странного поселка, прежде чем на шум сбегутся все местные твари. А вот и топтуны, пожалуй. Грин указал пальцем на переулок справа от них. Максим повернул голову и увидел двоих зараженных, неспешно трусящих по дороге. Заметив движущуюся машину, твари резко ускорились и со звуком, похожим на стук каблуков по асфальту, побежали по направлению к ним. Грин вдавил педаль газа в пол и внедорожник понесся вперед. Одноэтажная застройка сменилась советскими многоэтажками, брошенных машин на улице стало еще больше, а запах гниющей плоти усилился. Максим испугался, впервые по-настоящему осознав возможную близость смерти. «Их уже четверо», – предупредил Грин, глядя в зеркало заднего вида. «Если нарвемся на затор, выскакиваем из машины, уходим от нее как можно дальше и прячемся, затем действуем по обстановке». «В чем смысл?» «Либо сбиться со следа, либо уничтожить, и снова ехать вперед, собирая хвост из преследователей». «На трассе они отстанут». «Думаешь, прорвемся?» – спросил Макс, судорожно взглотнув. «А куда мы нахрен денемся?» Грин засмеялся и Максим, глядя на ледяное спокойствие напарника, почувствовал себя немного увереннее. Они остановились, не доехав пару сотен метров до центральной площади. Путь им преградили столкнувшиеся в беспорядке автомобили. Часть из них стояла с открытыми дверьми, часть была искорежена, И располосовано, словно консервные банки. Запах разложения и гнили здесь чувствовался особенно сильно. «Выходим!» – скомандовал Грин, выпрыгнул из машины и рванул к облезлой трехэтажке. «За мной!» Когда они забежали во двор, от преследователей которых было уже шестеро, их отделяло не более сотни метров. Грин метнулся в открытый подъезд и жестом приказал следовать за ним. Немного задержавшись и посетовав на жильцов, не удосужившихся поставить металлическую входную дверь, Максим побежал по лестнице следом за напарником. Ударом ноги Грин вышиб побитую коричневым дерматином дверь квартиры на третьем этаже, окна которой выходили на проезжую часть. Внутри никого не было, и парни, миновав коридор, приникли к открытому окну. Грин оперся на подоконник, выглянул наружу и, прицелившись в бегущих по их следам зараженным, помахал им рукой и выкрикнул пару ругательств. А затем, дождавшись, когда твари замедлили движение и задрали уродливые морды вверх, выстрелил в них из гранатомета. «А теперь валим на первый этаж!» – крикнул он и побежал к выходу. Стекла задрожали от грохота, и уже убегая вслед за Грином, Макс успел разглядеть взрыв, разбросавший большую часть твари по дороге. На первом этаже парни вошли в открытую железную дверь и, убедившись, что в квартире больше никого нет, тихо затворили ее за собой. За окнами мелькнуло несколько силуэтов зараженных, а затем в подъезде раздались рычания и звуки скребущих по бетонным ступеням когтей. «Ждем минуту и бежим к джипу», – прошептал Грин. «Тактика простая. Отвлекаем твари от машины, создаем шум позади себя, а сами движемся вперед». «А если нас заметят?» – спросил Макс тяжело дыша. «Отстреливаемся и прячемся. Убежать не сможем. Этот городок гораздо больше твоего дачного поселка. Мы с умником проезжали его еще до перезагрузки. Зараженных здесь должно быть много». Грин замолчал и показал двумя пальцами на выход из квартиры. «По-моему, все наши друзья уже наверху. Теперь тихо вылазим в окно». Грин осторожно открыл створку пластикового стеклопакета, и стараясь шуметь как можно меньше, они выскочили из дома. Улица была пуста, и к машине ребята бежали уже не таясь. Запрыгнув в джип, Грин завел двигатель и отдал Максиму свой автомат. «Объеду площадь по второстепенным улицам», – выпалил Грин и резко тронулся с места. «Перезаряди подствольник. Я думаю, что так просто мы не отделаемся». Это была легкая разминка перед настоящим боем. Даже в глаза им не посмотрели подыграл Макс, ища в рюкзаке патрон. «Они всегда такие тупые?» «Все как с людьми», ответил Грин с входя в поворот. Большинство умом не блещет, но иногда попадаются интересные экземпляры. Они ехали по довольно широкой дороге. За окнами мелькали провинциальные городские кварталы, брошенные автомобили и следы пиршества зараженных. Максим с ужасом смотрел на разбросанные всюду останки людей, и думал о том, что человеческая жизнь имеет значительную ценность лишь в человеческих же мыслях. Для всех остальных творений природы, мой вполне заурядный вид животных, на который можно охотиться и получать столь необходимые белки, жиры и микроэлементы. Зараженных привлекал шум их автомобиля. Они появлялись из боковых переулков и промежутков между домами, прыгали из разбитых окон и с крыш. Вскоре за ними бежала рычащая толпа, состоящая как минимум из десятка особей. «Ты помнишь мою шутку про тачанку, бро?» – спросил Грин, не отрывая напряженный взгляд от дороги. «На самом деле это была вовсе не шутка. Я открываю заднюю дверь. Сначала стреляя из подствольника, потом вали их одиночными». Дверь багажника медленно поползла вверх, и в машину ворвались шумящие потоки воздуха. Максим развернулся, присел на корточки спиной к лобовому стеклу и выставил автомат между сидений. Тварей стало больше. Впереди бежал огромный кусач, и Макс попытался поймать его в прицел. Уже через несколько секунд он осознал бесполезность своей затеи, потому что Грин постоянно маневрировал на узкой дороге, и ствол ходил из стороны в сторону. Когда преследователи оказались между двух стоящих по бокам дорожного полотна машин, Максим выстрелил в белую камри, моля бога, чтобы бак оказался полным. Громыхнуло так, что уши сразу заложило ватой, сквозь которую слышался противный тоненький свист. Седан раздался от взрыва, распирающего его изнутри, и расцвел огненным сполохом, заливая все вокруг потоками огня. Топтуны и бегуны запылали живыми факелами, жутко завыли, но продолжили движение. Немного опередивший их кусач – От огня не пострадал, лишь заревел и ускорившись огласил окрестности громким клёкотом. «Вали его!» – крикнул Грин, глядя в зеркало заднего вида. «Не жалей патронов! А с остальными что делать? Они уже не жильцы, главное кусача убей!» Максим дождался, когда тварь практически их настигла и открыл огонь. Монстр вздрагивал при каждом попадании пули, истошно ревел, но не останавливался. Неожиданно он прыгнул, вытянув вперед когтистые лапы и уцепился за открытую заднюю дверь. Огромные когти пробили стекло, оно пошло трещинами и вывалилось из уплотнителя. Кусач рванул на себя дверцу, и машина дернулась, замедляя ход. Дверь начала опускаться, и Макс, поймав прицел раскрытую пасть твари, выпустил в нее остатки патронов. Монстр огласил салон машины громким клёкотом, Повис на почти закрывшейся двери, волоча уже безжизненное тело по асфальту. И, наконец, вырвав ее вместе с петлями, закувыркался по дороге. «Твою мать!» – закричал Максим, пытаясь выровнять сбившееся от нахлынувшего в кровь адреналина дыхание. «Это же голливудский боевик! Я на такое не подписывался!» «Мы лишь ушли от второй группы!» – возбужденно ответил Грин, одобрительно глядя в глаза напарнику. «Перезаряжай автомат!» «У нас патронов мало», – сказал Макс, вдруг покрывшись холодным потом. «Хватит не больше, чем на пару подобных боев». «Мы проехали уже половину этого сраного городка», – успокоил Грин. «Есть еще ручные гранаты. Как пользоваться, помнишь?» «В машине не уроню, не переживай», – ответил Макс, перезаряжая под ствольник. «Черт, черт, черт!» – неожиданно заорал Грин. «Глянь вперед!» Максим защелкнул новый магазин и посмотрел в лобовое стекло. Примерно в ста метрах по ходу движения был затор, а перед ним стояли трое зараженных. Два кусача по бокам и огромный монстр ростом под три метра между ними. «Это Рубер!» – закричал Грин, не скрывая испуга. «Умник! Впереди Рубер!» «Гранатометом успокою». «Да, и лучше стреляй в открытую пасть», – ответил напарник, тормозя в пол. «Будем продолжать играть в Голливуд!» Грин криво улыбнулся и подмигнул Максу. «Про подвиг Гастела помнишь? Мы повторим его в беспилотном варианте. Подай мне гранату, хватай рюкзаки и автоматы и выметайся из кукурузника, а я отправлю его в последний путь». Лэнд Крузер остановился перед двумя стоящими по обе стороны дороги машинами. Подхватив рюкзаки и оружие, Максим выпрыгнул с джипа и спрятался за красным Фордом. Через десяток секунд Грин выскользнул наружу и укрылся за автомобилем на противоположной стороне дороги. Джип медленно покатился вперед, а монстры прыгнули ему навстречу. «Брось мне автомат и рюкзак», – негромко сказал Грин, привалившись к бамперу. «Я гребаный плагиатор. Крузак сейчас взорвется. Дальше импровизируем, но главная цель – Рубер. Первый выстрел – мой».